Уже через пару минут я открывал двери в нашу комнату, где в креслах, за столом или на небольшом диванчике сидели мои друзья. «Ну, как вы тут без меня?» — спросил я у них. «Не скучали?» Тея лишь фыркнула на мой вопрос. Остальные его вообще проигнорировали. Только Ленявес посмотрел в мою сторону и спросил. «Еще какие-то дела на сегодня запланированы?» «Вроде нет», — ответил я. Но, подумав, вспомнил, что бхуты ждут ужин, и обратился к молодому Полуэльфару. «Глиас, нужно покормить бхутов. Купи им лучшего мяса, что сможешь найти, и несколько костей, чтобы поточить зубы, да и чтобы у щенков было с чем поиграть», — и уточнил. «Сколько это будет стоить? Сотни кредитов хватит?» «Да вы что, мастер!» — возразил мне парнишка. «На сотню их можно целый месяц кормить. Да и старый хозяин им неплохую еду всегда покупал. Даже у нас с Раллией в последнее время не всегда был такой рацион». «Ну?» — подойдя, я похлопал его по плечу, а сидящую рядом с ним девушку погладил по руке. Теперь с этим проблем не будет. Взглянув в окно, только сейчас обратил внимание, что на улице уже темно. «Да, кстати, домой вы сегодня не пойдете, останетесь здесь», сказал я, посмотрев на Глеаса и слегка сжав руку его сестры. «Ралия будет ночевать в комнате девушек. Сейчас мы занесем туда мою кровать». «Я не слишком привередлив и могу поспать на полу. А Глеас будет спать на кровати Мука. Тот все равно сегодня ночует в другом месте». «Ну зачем?» — начал возражать парнишка. Девушка же просто сидела и молчала. «Я все сказал. Прекратил я этот бесполезный спор. Вы теперь наша маленькая семья, поэтому жить будете с нами». «Сейчас немного тесновато, но дальше мы что-нибудь придумаем. Тем более в резиденции, я полагаю, места будет предостаточно для всех». «Хорошо», — согласился Галиас, но потом вскинулся. «Так, может, это мне лечь на полу? Я уже привычен к этому». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Может, и ты ляжешь». Но, подумав, чуток добавил, «Хотя вряд ли». и, посмотрев на девушек, спросил. «А у вас-то никаких возражений нет?» «А какие могут быть возражения?» За всех, даже немного удивившись, вопросом на вопрос ответила Эрея. «И это было странно, по крайней мере для меня. Девушки как-то уж слишком спокойно приняли в свой небольшой круг еще одну». Тея и Эрея, Вроде как родственницы и близкие, да еще обе из одного социального слоя. Но рали это совершенно другая. Или я чего-то не знаю о ней и Глеасе. Что не заметил я, но на что обратили внимание они. Или это обычная женская солидарность. Ничего, в общем, я не понимаю в женской психологии. Ну и не буду заморачивать себе голову, Этими, хоть и полезными и интригующими, но недоступными моему пониманию мыслями. Подумал я и посмотрел на них. Ну, тогда все решено. Я залез в сумку и вытащил сотню кредитов. На, протянул я Глеосу деньги. Купи мясо. Кстати, а сколько мы должны хозяину? Хоть кто-то в курсе? И я вновь оглядел присутствующих. «Стоимость этих комнат по пятьдесят кредитов за ночь. Еда включена в цену номера», — ответил парнишка. «Понятно. Тогда вот тебе еще сотня. И я выдал ему еще одну бумажку. Расплатись за комнаты и скажи, что завтра в обед мы съедем». «Хорошо», — кивнул он. «Ну ладно, беги». Я подтолкнул его в направлении двери. «Все сделаю, мастер». И Глеас выскочил в коридор. Немного постояв посреди комнаты, я подошел к пустующему креслу. «Вроде теперь всё. размышляя вслух, произнес я. Но, заметив то, на чем сидела Тея и Эрея, спохватился. «О кровати забыл». Поднявшись из кресла, кивнул на ближайшую к двери ведущую в комнату девушек кровать и сказал Линявису «Хватайся, перенесем ее к ним». После чего подошел к ней и, дождавшись, когда и оборотень, вставший с другой стороны поудобнее, возьмется за нее, мы быстро оттащили ее в соседнюю комнату. «Вот, теперь действительно все», — выдохнул я, посмотрев на девушек. «Если хотите...» то можете располагаться, а то я сам что-то вымотался за сегодня и хотел уже устроиться вон в том удобном уголке и кивнул на выбранный мной угол в комнате. Удобен он был тем, что оттуда я смогу тихо и незаметно ускользнуть ночью из номера. Но, как оказалось, девушки еще не собирались ложиться. У них, впрочем, как и у Лениависа, Были ко мне кое-какие вопросы. Вообще-то вопросов было очень много, и они хотели бы выслушать ответы хотя бы на некоторые из них. Именно это мне и сообщила Эрея, когда я сказал им, что собираюсь лечь спать. «Хорошо, спрашивайте», — вздохнул я, так как видел, что девушки настроены очень решительно. Ну. Протянула Тея и, посмотрев на других девушек и Карнола, спросила: Нам, если честно, не все понятно по будущей деятельности нашей гильдии. Вернее, не так многое нам разъяснил Лениавис, но часть вопросов он не понимает и сам. И что же это за вопросы такие? уточнил я. По скупке и продаже артефактов. постаралась пояснить их интерес Тея, нам все относительно ясно. Схема достаточно простая. Мы покупаем дешево, а продаем дорого. Также и по всему остальному, что касается скупки или продажи. Тут все завязано на деньги. Но вот приобретение нами еще одной лавки где-то далеко в центральных мирах, а также твой интерес к какой-нибудь местной курьерской службе, «Это мы объяснить себе не смогли», — и девушка вопросительно подняла на меня глаза. «Лениавис сказал, что если ты так поступил, то это нужно нам, но и сам не смог объяснить, зачем», — добавила к словам подруги Эрея. «Понятно», — кивнул я, — «постараюсь разъяснить вам суть этих двух сделок». И оглядел всех присутствующих. «Как вы думаете», — обратился я к ним, «на артефакты и амулеты какого уровня существует наибольший спрос здесь, в окраинных мирах?» Девушки лишь пожали плечами и посмотрели на оборотня. «Думаю, с третьего по пятый», — ответил за всех тот. Я кивнул на эти его слова, но поправил. «Немного неверно». Спрос практически одинаков на все магические предметы любой направленности, начиная с первого по пятый уровень. И что странно, падает до нуля, начиная уже с артефактов шестого уровня и выше. Как вы понимаете, для этого есть определенные предпосылки. Во-первых, подобные артефакты очень дороги. Во-вторых. Для их использования и обслуживания, например, той же зарядки и восполнения магической энергии, требуются магические способности и не маленькие, а как минимум магов среднего уровня. И третье. Подобных магов здесь на окраинных мирах очень мало, а те, что есть, стоят недешево и дерут за свои услуги очень-очень немаленькие очень деньги. Как следствие, практически все артефакты выше пятого уровня тут остаются невостребованными. Конечно, бывают исключения, но это большая редкость, однако они есть. Например, это стационарные сторожевые артефакты и охранные системы, предназначенные для различных домов и строений или возвратные камни. Они нужны многим. и за них согласны платить. Есть еще кое-какие исключения, но, как и все остальные исключения, подобные артефакты сами по себе огромная редкость и ценность, и их вряд ли кто решится продать просто так. Так что их в свободной продаже найти очень трудно. И тут встает закономерный вопрос. Я окинул взглядом сидящих в комнате, пытаясь понять, догадаются ли они, о чем идет речь или нет. И что для меня уже не удивительно, Тея почти мгновенно ухватила суть проблемы. «А что же делать с этими самыми артефактами и амулетами выше пятого уровня, на которые нет спроса здесь?» спросила она. «Тут у нас есть два выхода. Или... перепродавать эти самые артефакты в другие магические гильдии их местным скупщикам, но я готов поклясться, что мы не получим даже четверти их стоимости, или же постараться организовать их продажу самостоятельно. Но для этого нужна наша собственная точка сбыта, и располагаться она должна там, где подобными артефактами будут интересоваться не только скупщики магических гильдий. И, соответственно, это должен быть один из узловых, а желательно еще и центральных миров. «Торговая лавка в мире Ролан», – тихо прошептала Ралия. «Это очень развитый мир, и он связан со множеством других узловых. Этот мир еще называют «перекрестком», из-за того, что в него ведет большое количество прямых порталов из подобных ему узловых миров различных секторов. «Все верно», — подтвердил я слова Раллии. «Поэтому нам очень важна была эта сделка. Даже гораздо больше, чем все остальные. Поставщиков мы бы рано или поздно нашли и так, а вот такую удобную торговую точку вряд ли. поэтому мы ее и приобрели помолчав я спросил дальше объяснять нужно нет отрицательно покачала головой тея курьеры нужны для официальной доставки туда наших грузов правильно но не только возразил я это должны быть наши курьеры чтобы груз могли сопровождать именно наши охранники чтобы мы могли полностью и единолично контролировать доставку товара по всему пути, от места отправки до места его получения». «Понятно», — произнесла Эрея. «А еще в мире Ролан, — добавил я, — располагается Академия Магии, с ректором которой у нас заключен договор на обучение. Так что эта лавка — может послужить нам еще и временным местом проживания там. Но это нужно будет выяснить на месте, когда мы побываем в том мире. Плюс у нас там будут как минимум связи с одной влиятельной магической гильдией и одним из старейших учебных заведений. А это огромное количество потенциальных покупателей. Хоть и возможно, продажу товара им придется производить по несколько сниженным ценам, но и это уже немало. Вот как-то так. Рассказав все это, я посмотрел на своих друзей. Теперь, похоже, вопросов по этой части наших сделок ни у кого не было. Все сидели с задумчивыми лицами. Вдруг Тея подняла глаза и удивленно спросила у меня. «Но когда ты все это успел придумать?» Ведь времени у тебя на это было еще меньше, чем у нас. Ведь ты весь день мотался по городу, по делам гильдии. Так когда?» Я усмехнулся. «Если так случается, что я вижу хоть какую-то возможность получить выгоду для нас, то стараюсь ее не упустить, а придумываю все по ходу дела». И, посмотрев на трех сидящих рядышком девушек, добавил тем более у меня есть три прекрасные музы, которые заставляют мою голову работать еще шустрее, а то если я перестаю думать, туда лезут различные не слишком относящиеся к нашему общему делу мысли. и я впервые за все время позволил себе расслабиться и посмотреть на девушек именно как того давно желал. Такого румянца я не видел еще ни разу. И, кстати, теперь цвет кожи у них у всех стал абсолютно одинаков. Интересно, что в моем взгляде было такого? Сам-то со стороны я его не вижу. Наверное, это мое собственническое «МОЕ», написанное гигантскими буквами, так и выпячивало в разные стороны. Или же это как-то связано с тем, что меня стали в последнее время все чаще посещать мысли определенной направленности, и девушки занимали в них далеко не последнее место. По сути, они и были единственными, кто их занимал. Не знаю, но теперь этих трех красавиц было не отличить друг от друга. И вправду, все три как родные сестры. Как это я раньше не обращал внимания на то, что они настолько похожи, — подумал я. Видимо, занят был совершенно другими, глупыми делами, когда нужно думать о них, ведь они находятся рядом. И я снова посмотрел на девушек. Жаль, что этот сладостный и такой интересный миг нарушило чьё-то не слишком вежливое покашливание. Блин! Тут же еще и Лениавис, и я злыми глазами посмотрел на него. Блин, тут же еще и Лениавис, и я злыми глазами посмотрел на него. Похоже, это мое движение и развеяло тот морок или то состояние, в которое я впал. Вот именно поэтому мне и приходится делать так, чтобы мою голову всегда занимали какие-то мысли. Пробормотал я себе под нос и грустно улыбнулся. Однако мои слова, похоже, были услышаны всеми девушками, по крайней мере, навострившиеся ушки и опять вспыхнувший румянец однозначно указывали на это. В нашем номере на пару секунд создалась напряженная атмосфера, которую в мгновение ока своим появлением разрушил Глеас, влетев в комнату с докладом о том, что стаи он еды навалил с запасом, да и за комнаты, рассчитался, после чего протянул мне руку с остатком денег. Это сдача, сказал он. И. посмотрел я на него. Ну как? удивился он. Acompañал". Возвращаю. а откликнулся я, будто понял, о чем он говорит, а потом вытащил из сумки еще двести кредитов и протянул ему, вложив в так и раскрытую ладонь, посмотрев на сидящих ряд, посмотрев на сидящих рядышком девушек, так вообще вытащил еще пять тысяч и отдавая их Тее, как самый на мой взгляд ответственный и серьезный, сказал. Это на карманные расходы. Приоденьтесь, прикупите одежду и его. Я кивнул в сторону Глеаса. Оденьте нормально. Как-никак на свидание завтра пойдет. И усмехнувшись, добавил, смотря в ошарашенные глаза парнишки. А эту мелочь оставь себе. Нужно же будет Делию угостить какими-нибудь сладостями или подарок небольшой ей сделать. И я повернул голову в направлении улыбающейся сестры Глиаса. «Ралия, я ведь все правильно понял?» «Да», — все так же по-доброму улыбаясь, ответила она, — «ты все правильно понял». И мне показалось, что впервые за все время, которое прошло с тех пор, как погибли родители этой девушки, она улыбнулась так легко и искренне, будто мы И правда стали одной семьей. «Я рад», — просто сказал я. «Правда рад». Посмотрев на безучастно сидящего в кресле Лениависа, я подошел к нему. «Ну, коль скоро у нас тут внеплановые выплаты членам гильдии, то вот и тебе пара тысяч», — произнес я. Чувствую, свидание намечается не только у Глеаса. увернувшись от пролетевшей в паре миллиметров от меня ладони оборотня, хотевшего отвесить мне подзатыльник, под заинтересованные взгляды девушек вернулся на то место, где только что сидел. «Пора нам ложиться спать. Завтра обещает быть насыщенный денек», — сказал я всем находящимся в комнате и посмотрел на насупившегося Глеаса, смущенных девушек, хмурого, и не слишком улыбчивого Лениавеса. «Утро вечера мудренее», — добавил я. «Утром все сложные и тяжелые вопросы предстают нам под совершенно иным углом, и мы понимаем, что не настолько они были нерешаемые и тяжелые. Так что давайте отдыхать. Согласны?» «Наверное, пора», — кивнули девушки, и по одной направились в свою комнату. Да, надо бы уже ложиться. Стал устраиваться на своей кровати, оборотень. Только Глеас все еще мялся, но наконец решился, забрал с кровати одну подушку, одеяло и принес их мне. Так будет удобнее, мастер, сказал он. Спасибо, искренне поблагодарил я его. Ложась на расстеленное одеяло. я вновь вспомнил моих самых близких и дорогих существ в этом мире. «Нет только мука», — подумал я. «Я всегда рядом», — раздался его мысленный голос у меня в голове. «Не знаю, что должны ощущать остальные, но я наконец понял одно. Вот моя семья, вот те, кто будет всегда при любых обстоятельствах рядом со мной». Вот те, за кого я порву и уничтожу любого. И это я буду делать всегда и везде. Оберегать и хранить своих близких. И следующее такое дело будет уже сегодня ночью. Но для этого нужно отдохнуть. Эта ночь обещает быть веселой. Вздохнул я и дал команду искателю разбудить меня в нужное время. И как только получил от него подтверждение моего распоряжения, то практически мгновенно отрубился, провалившись в сон без сновидений.